Глава семнадцатая. Как ты и говорил, дело быстро замели, очень быстро и очень тихо. Отец поднял на сына в взгляд усталые глаз, а доносиение в его руках задрожало, начал отлетев и сжиматься, в какой-то момент превратившись в неотличимое от куска грязи ничто. Мне стоит поговорить с Котельяном или, думаю, глава Муром будет рад, если мы не будем лишний раз поднимать эту тему, ответил Эллен, довольно прищурившись. Конечно, его план по зачистке Кетежа от невероятно существующих агентов симбионтов провалился. Но поражение в битве ещё не поражение в войне, тем более в том случае, если битва как таковая не состоялась из-за условной непогоды. И это не считая того, что сделанное Кацелиано одолжение в перспективе может вылиться во что-то весьма неплохое. Предполагаю, успех в этом инциденте только подогрел твоё желание стать стражем, Дорш не спросил. Он констатировал факт. Ты всё ещё не понимаешь, насколько глупая эта идея? Если я что-то делаю, отец, то у этого чего-то всегда есть веская причина. Конечно, так было не всегда. Перерождённый встал из-за стола, благодарно кивнув маме. Не погодам мудрая женщина, в которой уже раз лично приготовила отличный ужин, пригласив на него сына вместе с его спутницей. Правда, Алексей сослался на дурное самочувствие, так что сегодня Элен навестил родительский дом в одиночку. Однако в последнее время всё так обстоит. А ещё у меня для вас кое-что есть. Самое простое, что мог сделать перерождённый это повторить то, что он уже делал однажды. Эйлен повторил, намного быстрее завершив артефакты, в прошлый раз прозванные наследием, оставшимся от ныне живого и здорового Галеса Ноэр. Хм. И откуда они? Ндорш первым подал голос, взяв в руки артефакт с шедеврально исполненными защитными функциями. Правда, глава клана Ноир не смог сходу распознать подлинную ценность артефакта, но сразу понял, что такие вещи не могут выйти из-под руки начинающего мастера рун. В какой-то момент взгляд мужчины остановился на едва заметной гравировке, даже герб клана. "Я говорил, отец, что вместе с силой получил и знания. Это то, что мне удалось создать с их помощью". Инес, разглядев что-то в глазах спутника, ахнула, а сам Дорш лишь тяжело вздохнул. "Ты недооцениваешь меня, отец. Я больше не тот повеса с зачатками таланта, коим был недавно. Я уже заметил, как ты всеми правдами и неправдами пытаешься меня в этом убедить. Что ты готовишь, Шелин? Только то, о чём тебе уже известно. Стремлюсь стать стражем, но не хочу идти на перекор твоему слову. На секунду перерождённый удивился проницательности отца, но виду не подал суме удержать лицо. И если для этого мне нужно продемонстрировать ещё больше талантов, раскрыв свой потенциал, пусть Так или иначе, но я достигну своей цели. А продемонстрировать возможности, как известно, можно разными способами, в том числе и прожив за стенами пару-тройку месяцев. И, конечно же, никаких глупостей, Дош нахмурился. Что-то мне в это не верится, сынок. Не после того, как ты вступил в схватку с кем-то из подручных мурум только потому, что тот был замаскирован, выдавая себя за другого человека. Об этом Элен рассказал отцу сам. Так что ина этот случай имел несколько аргументов в запасе. Я был уверен в своих силах и в том, что в случае реальной опасности смогу как минимум продержаться до прибытия помощи. Не стоит сомневаться в моём благоразумии. В твоё благоразумие я верю, но вот в терпение нет. Мужчина совсем иначе посмотрел на Элина. Посмотрел так, что инстинкт перерождённого мигом учуял и опасность. Не прямую, конечно, но косвенную точно. С завтрашнего утра Я представлю к тебе своего доброго друга Алегорса. Он долгих двадцать лет служил Китежу как страж клана Нойер, так что обучать тебя вполне в его капитанции. А еще он предан нам так, как никто другой, и все твои секреты заберет с собой в могилу. А нему с платинового ранга в качестве личного учителя уж чего чего, а такого поворота Эли не ожидал. А немусы сами по себе были очень занятыми людьми. А уж летом, в то время, когда можно было поработать в нестен города без особого риска для жизни, иными словами, Дорш, вынудив такого человека стать наставником, провернул нечто воистину фантастическое. Я благодарен тебе за это, отец, но разумно ли привлекать высокорангового анимуса к моему обучению вместо работы за стенами? А разумно ли пускать на самотек то, что происходит с тобой, Элин? Или ты думаешь, что спонтанное обретение такой силы и таких знаний... Можно даже с натяжкой назвать чем-то нормальным. Мужчина потряс полученным оценил артефактом. Костяк всех планов начал трещать по швам, и Эвелин понял, что ему нужно что-то делать и делать не в обозримом будущем, а уже сейчас. Ведь продолжит Дорш мыслить в этом направлении, и о вылазке за стеной можно будет забыть. Любой другой талант в разы опаснее моего дара, отец, хотя бы потому, что раскрытие таланта требует времени, а я уже знаю и умею очень и очень многое. В мире не существует чистого знания, которое может просто появиться в чьей-то голове. Чем бы ни был этот дар, я склонен считать его опасным. Дор, точно так же, как и Элен минуту ранее, встал из-за стола. А ко всему опасному мы, Ноер, всегда относились с осторожностью. Бояться себя величайшая глупость, которую только может совершить человек. Элен невесело усмехнулся, поняв, что на этом его игра зашла в тупик. Более не было способа разрешить возникшее недоразумение, убедив отца не прибегать к столь радикальным мерам. Можно было или принять его волю, отказавшись от по сути важнейшего на нынешний момент дела похода к руинам, или проигнорировать, форсировав отправку и сведя на нет все прошлые усилия по смягчению реакции семьи на пропажу любимого сына и единственного наследника. В любом случае, я тебя услышал, отец. С этими словами Элен, улыбнувшись матери, Отправился во Швейцарию, покинув родительский дом. Нельзя было сказать, что его сердце не ранило необходимость отвернуться от семьи, но поступить иначе перерождённый не мог. Он знал, чем чревато промедление и чем может обернуться его собственная слабость. Я будто бы знал, что всё будет именно так, но до последнего не хотел с этим мириться. С чётной надеждой избавиться от гложущей в сердце эмоций, перерождённый обратился к напарнице, которая оказалась только этого и ждала. Сходу, окружив носителя потоками мягкого и тёплого понимания, ты сам говорил, что желания очень редко совпадают с возможностями, а для того, чтобы они всё-таки совпали, в любом случае нужно чем-то жертвовать. Знаешь, я говорил то же самое самому себе сотни раз, но это нисколько не помогало. Сейчас же стало лучше, пусть и самой малость. Элен, коснувшись пальцем второго, купленного недавно запасного персне хранилища, вздохнул. Перерожденному не нужно было ни собирать пожитки, все свое он носил с собой, ни прощаться с Алексией, которую парень был по сути безразличен. На пути живущего уже в третий раз Анимуса не оставалось препятствий, так что к стенам окружающем величественный город он добрался за четверть часа. Слежка, представленная к наследнику предусмотрительным главой, сбилась со следа уже в первой минуты, и им не под силу было обнаружить Элена. Его лишние способности позволяли обвести вокруг пальца даже полноценного симбионта. О стражах G, обращающих внимание на попытки проникнуть в город, но не покинуть его, можно было и вовсе не говорить. Перерождённый с лёгкостью проскользнул мимо всех патрулей, попутно умудрившись завладеть солидной стопкой наисвежайших карт, органично дополнивших его собственную коллекцию, которая в свою очередь была позаимствована из оперативной библиотеки Ноир. Его путь лежал на юго-восток. оказавшееся незаблемые каменистая почва, то и дело рассыпалась под ногами, а прохладный воздух, с каждым вздохом врывающийся в лёгкие, вместо облегчения приносил перерождённому лишь неприятное чувство физической усталости. Элен вот уже третий час нёсся по безжизненной пустоши, всматриваясь в плавающую линию горизонта и неустанно ощупывая окружающее пространство восприятием. И пусть до сего момента перерождённый не заметил ничего необычного, Сомнения в том, что руины находятся именно здесь, у него не возникло. Слишком уж подходящим было само место, в которое никогда не сомнется ни один здравомыслящий человек. Здесь не было ни растительности, ни даже воды. Насекомые отсутствовали как класс, а о животных не стоило и говорить. В этих краях царили лишь бескрайнее небо да такой же бесконечный серый камень, изpecчённый трещинами и отрицающий саму жизнь. Как ни посмотри, но для того, чтобы что-то спрятать, Эта область была идеальной. Вероятность того, что слабосилки вроде тех циркачей могли случайно наткнуться на руины, мала настолько, что я не могу её даже представить. Эрида думала в унисон со своим носителем, и потому Элен её мыслям несколько не удивился. Как бы мне ни хотелось отоскать приземлённое объяснение всему тому, что с нами произошло, но прямо сейчас я готова опустить руки. Куда пропал энтузиазм, которым-то горело несколько часов назад? С добрую усмешкой спросил Эллен, припомнив, насколько активно змейка опорывалась расширить зону своего восприятия в счет их общего запаса сил. И что ты имеешь в виду под приземленным? Ни уж то не участия неких высших сил. Именно. Разве это приятно знать о том, что есть существо, могущее в любой момент изменить всю твою жизнь? Ты удивишься, змейка. Но даже без всяких сущностей ни один человек не властен над своей жизнью в том смысле. который ты имеешь в виду. Как говорил один мудрец, всегда найдётся рыба побольше. Установилось молчание, прервать которое оказалась под силой лишь исказившемуся ответу о особой технике, созданной специально для поиска чего-то в пространстве, не богатом на какие-то объекты и, соответственно, аниму. Элен резко обернулся, прищурился и заметил на горизонте череду тёмных вкраплений. Так как дело близилось к ночи, увидеть такую мелочь было непросто. но частичное слияние с Ридой, к которому он уже привык, иначе поддерживать весь комплекс техник и способностей, обеспечивающих маскировку, было попросту невозможно. Слегка исправляла ситуацию в лучшую сторону. "Нашли. Я расширяю область своего восприятия так сильно, как только можешь", подтвердила Нимус, сделав абсолютно то же самое. Сейчас важнее всего было убедиться, не являются ли руины ловушкой и выяснить, не скрываются ли поблизости симбионты. Справиться с которыми Элену на данный момент было не по силу. Прошло немногоем больше часа, прежде чем совместные усилия делавших одно тело товарищей однозначно указали на то, что с их стороны вокруг руин не было ни одной живой души. Процесс отнял так мало времени лишь за счет двух отличных друг от друга точек зрения, что в свою очередь можно было назвать их уникальной особенностью. Ведь взаимодействовать со своим зверем так, как Элен с Иридой, не мог больше никто. Обращаю особое внимание на противоположную сторону пустоши. Я попытаюсь сформировать схему устройства руин, чтобы не спускаться туда вслепую. Уже отсюда перерождённый смог установить безрадостный факт. Всё самое интересное действительно скрывалось под землёй, а не над ней. А с подземельями у Элины были связаны не самые приятные воспоминания. Мы движемся слишком быстро. Мысль змейки резанула по сознанию, заставив анимус осбавить ход. И так как змейка прежде не замечала за Эле нам таких ошибок, был задан закономерный вопрос: это необычные руины, странный материал и необычная архитектура. Сформированный в сознании образ отправился к змейке, мгновенно перетянув на себя все ее внимание. Слишком мало комнат и коридоры. Я не встречал мест, где им придавали бы такую форму. Мало того, что коридоры были буквально круглыми, без единого намека на прямой пол. Так ещё и переплетались на манер нор сошедших с ума диких зверей. В структуре не было никакой логики, и это сильно напрягало перерождённого, не так давно считавшего себя большим знатоком всего того, что касалось древних городов и крепостей. Напоминает спутаншуюся верёвку, подвели итог Эрида, как следует, рассмотрев полученный образ. А в внутренностях этого сооружения нельзя ничего сказать из-за материала, верно? Именно. Коридоры, полы, но это единственное Хочу я могу сказать с уверенностью. То, из чего возводили эти руины, рассеивало всякие слабые структуры, к которым из-за расстояния можно было отнести и технику Элена. Это может быть опасно, но нам придётся спускаться внутрь. Для этого мы сюда и пришли, послушно согласилась Змейка, уже несколько секунд назад вернувшаяся к полученной ранее задаче. Ведь только от неё сейчас зависело, удастся ли дуэту заранее заметить потенциальную опасность. В какой-то момент перерожденный закончил с поверхностным осмотром довольно скромных в плане размеров руин, прислушался к себе и уверенным шагом двинулся к цели, до которой осталось совсем немного.